Глава двадцать вторая. Медная сова. На место большого сбора рот мудрысовой приплыл еще вчера днем. Как обычно, первый вечер друзья потратили на заготовку дров. Сколько кубов они срубили и распилили, Саян не считал. Многочисленные помощники стащили заготовленные стволы и ветки в четыре огромные кучи на краю поляны. Даже отоспаться как следует после утомительной гребли и заготовки дров не удалось. С утра пораньше нетерпеливые соплеменники едва ли не силой вытащили саяна из теплой постели и едва не оставили без завтрака. Каждому хотелось выменять арбалет со спусковым крючком, стрелы с медными наконечниками, медный топор или медный нож. Даже кремниевые скребки ушли на ура. С годами мастерство саяна как ремесленника только выросло. Ближе к вечеру выпало свободное время. Дрова заготовлены, товары распроданы, прочие мелкие дела переделаны. Официально большой сбор начнется завтра. Ухаж чесночными зубчиками великолепно, как обычно на ужин. Друзья собрались возле костра. Ну что, не забыли еще родную речь? Саян отложил в сторону пустую миску. Обижаешь? Ягис брякнул ложкой в идеально чистой миске. Тем лучше. Сергей тут же перешел на русский язык. То, что я собираюсь вам рассказать, остальным знать не зачем. Что на этот раз? Лениво полюбопытствовал Андрей. В москоммокасина Сергею пихнул толстый опаленный глубже ватчак и, как ни в чем не бывало, произнес: «В последний день большого сбора я собираюсь собрать совет племени и объявить о создании нового рода». От удивления у Яна и Андрея отпали нижние челюсти. «Не понял». На лице Андрея брови поползли вверх. «Повтори, я плохо расслышал». Ян демонстративно колорнул пальцем в ухе. В последний день большого сбора я собираюсь собрать совет племени и объявить о создании нового рода. Слово в слово повторил Сергей. Чего тут непонятного? В свое время звездная премия разделилась на три племени. Не так давно, лет двадцать назад, род красноклювой цапли выделился из рода терпеливой цапли. Это вполне естественный процесс. Но зачем? Зачем тебе колоть наш род? Я наставился на Сергея. Подожди, Андрей дернул Яна за рукав. Зачем Сергей собирается колоть наш рот и создавать свой собственный? Как раз понятно, что дальше, Сергей. Только ли свой собственный рот ты хочешь заполучить, или за этим стоит нечто большее, гораздо большее? Давай для начала я все же отвечу на вопрос Яна. Сергей улыбнулся, а уже потом расскажу о нечто большем, гораздо, гораздо большем. Андрей и Ян молча переглянулись. Для вас не является секретом, насколько я люблю власть. За домчевым взглядом Сергей уставился на огонь. Моя первая попытка стать военным вождем доблестно провалилась. Победа над племенем Звездная рыба, особенно разгром Менгов, значительно повысили мои шансы заполучить топор и стрелу. В перспективе даже Скипетер. Может, вы и не знаете, в прошлом году Тустерж думал отказаться от должности вождя в мою пользу, только он передумал. Вы слышали об этом? Сергей глянул на друзей. Я слышал, ответил Ян. Утустерш сам рассказывал мне, но, если честно, я ему не поверил. Лучше скажи, почему Утустерш передумал, поинтересовался Андрей. Причина проста, Сергей тихо вздохнул. Если бы в прошлом году меня выбрали бы вождем урода мудрысовых, то как раз на этом большом сборе собрание племени потребовало бы от меня вернуть топор и стрелу. В масштабе племени нет другов у меня больше. Вот зачем ты решил отколоть собственную отчину, чтобы разом стать сахемом, закончил Ян. Верно, Сергей кивнул. Основу нового рода составят бойцы моего отряда вместе с женами и детьми. Может, еще кто присоединится, если не сразу, так потом. Вот только стать я собираюсь не сахемом, а правителем. А это уже интересно, вцепился Андрей. С правителем, пожалуйста, поподробнее. Сергей вновь уставился в вагоне. В центре очага крупное поленье прогорели до продолговатых углей. Колоть рут мудрой совы я вообще-то не собирался. Неторопливо произнёс Сергей. Только после признания утусатерша до、да、пошлого моего великий создатель здоровья и долголетия все мои планы полетели к хесану под хвост. И тут произошло очень важное событие. Зачем же столько драматизма? Голос Яна сочился сарказмом. Так бы сразу и сказал. нас убили, грохнули, порешили, а мы взяли до воскресли. Нет, Сергей мотнул головой. Нас не просто убили, мы не просто воскресли. Выяснилось главное: мы бессмертны. Возможность прожить не одну сотню лет существенно расширила мои возможности. Благодаря тем самым работодателям мы узнали о своей божественной сущности. Я хочу создать не просто очередной род с первобытной демократией и выборными должностями. Нет, я сразу создам государство и назначу сам себя его правителем. «Только так я смогу приказать людям заняться сельским хозяйством, воевать с троем и во всех прочих отношениях развивать цивилизацию. На Мереме появится первое государство людей». «Вечный жид!» – тихо обронил Андрей. «Конечно, скипетр Верховного Сахема Звездной Птицы со временем все равно оказался бы в моих руках». Сергей сделал вид, будто не заметил осторожного замечания Андрея. «Лет так эдак через цать люди потихоньку начали бы сажать картошку и строить кирпичные стены». Только в этом случае потребовались бы десятки лет и десятки поколений. Зачем мне так долго ждать? Сергей замолчал, аж на сердце полегчало. Наконец появилась возможность высказать все то, что так долго, долго копилось на душе. Конспирация, конспирация. Только иногда возникает дикое желание поделиться самыми сокровенными тайнами чуть ли не с первым встречным. Удивленные и подавленные друзья молчат. Микоэй Натои, жена Ягиса. Тихо сидят в тени палатки и читно пытаются понять незнакомую речь. Конечно же, не получается. Только для женского любопытства преград не существует. Сергей, а как ты думаешь, назвать новый род? Андрей поднял голову. Медная сова. Сергей взъерошил волосы на голове. Ну, конечно же, как же еще? Андрей хлопнул ладонями по коленкам. Если я правильно тебя понял, ты собираешься свернуть первобытную демократию и насадить деспотию? Ян повернул разговор в другое русло. Не просто деспотию, а восточную деспотию, уточнил Сергей. Иначе никак. До буржуазного плюрализма всеобщее избирательного права и торжественной речи президента на инаугурации должно пройти несколько экономических формаций. Восточная деспотия и рабство самая первая из них. Только не надо думать, будто я тут же сяду на золотой трон, нацеплю на себя золотую корону и мановением руки буду угнетать подданных. Я не такой дурак, как ты думаешь, Сергей выразительно глянул на Яна. насаждать восточную деспотию я буду потихоньку по мере смены поколений, а поначалу я буду работать наравне со всеми, обжигать горшки и ковать, пока горячо. И по камушку, по камушку разбирать демократию. Не удержался Андрей. Вода капля за каплей, камень точит. И где же ты собираешься заложить свое государство? На какой территории? – спросил Ян. А ты как думаешь? Сергей хитро прищурился. Ну конечно же, Ян хлопнул сам себя по лбу. Утес, где же еще? Верно, Сергей кивнул. Утес, идеальное место на развилке двух великих рек, двух великих магистралей. К тому же на самом утесе я построю неприступную крепость, а со временем весь полуостров станет одним огромным укрепленным комплексом. Идея случайно Неменков подкинул, спросил Ян. «Он самый!» Сергей не стал отпираться. «Именно после его восторженных баек об оплоти знаний меня и посетила мысль создать на утесе и вокруг него крепость. Утес станет физическим воплощением мощи моего государства, его центром». Лица Яна и Андрея удивленно вытянулись воистину, правда, самый сильный аргумент. «Ну, – протянул Андрей, – с твоими грандиозными планами по созданию собственной отчины мы ознакомились». Теперь ответить на последний вопрос: зачем вся эта секретность с русским языком? Чего ты боишься? Какой еще скелет спрятан в твоем шкафу? А действительно, зачем? Сергей демонстративно поднял глаза к небу. Построить бы отряд и вас рядышком поставить, а потом всех и сразу оптом, так сказать, обрадовать. Может так было бы и лучше. Между вами и остальными есть пара отличий. Сергей в упор уставился на Яна и Андрея. Вам, друзья мои, придется сделать очень и очень сложный выбор: уходить со мной или остаться. И что ж здесь сложного? Осторожно поинтересовался я. Много чего. Сергей Михайлович кивнул. Вот ты я. За двенадцать лет буквально врос в первобытное общество. Я авторитет бывалого охотника у тебя и пара жон у тебя, а вот перспектива стать отцом основателем деспотичного царства тебя совсем не радует. По глазам вижу. А понимаешь ли ты, дорогой мой друг, одну простую вещь? Мы трое крепко-накрепко повязаны одной судьбой. Вы не просто мои самые близкие друзья, не просто самые понимающие сподвижники. Нет, Сергей поднял указательный палец. Любой из вас может стать моим антиподом. Рано или поздно мирные средства воздействия на первобытных охотников будут исчерпаны. Рано или поздно дело дойдет до вооруженного противостояния, до войны. Ян, если ты не уйдешь со мной, то именно тебе придется возглавить войну против меня. У тебя не будет выбора. Само первобытное общество вытолкнет тебя в оппозицию ко мне. На этом самом капище верховный сахем силой всучит тебе топор и стрелу верховного вождя. А готов ли ты встретиться со мной на поле боя? Сергей распрямил спину и расправил плечи, сам не заметил, как наклонился к Яну почти вплотную. Запомните, друзья мои, крепко на крепко. Если дело дойдет до войны между нами, то эта планета умоется кровью. Сергей, Ян вспыхнул, словно еловая шишка на красных углях. Ты стал циником, у тебя всего горстка первобытных воинов, а ты уже готов отправить на смерть тысячи и тысячи людей. В ответ Сергей лишь улыбнулся. Поверь мне, Ян, придёт время и ты станешь точно таким же циником. Вспомни историю старушки Земли. Великий Цезарь, гениальный полководец античности, в своей стране развязал гражданскую войну. Петр Первый, царь-реформатор, царь-просветитель. А ведь за ним числится утро стрелецкой казни. Сына своего, царевича Алексея, в тюрьму посадил, с пристрастием допрашивал, еще только на Сенатской площади публично не вздернул. Хватит примеров или еще подбросить парочку? Хватит, оскалял Саян. Так вы со мной? Сергей как ни в чем не бывало улыбнулся. А у нас есть выбор, кисло поинтересовался Андрей. Выбор есть всегда. Сергей сел прямо. Вопрос в другом. Хватит ли у вас мужества принять его? И не надо смотреть на меня печальными глазками, как ни крути, а государство очень и очень большой шаг в историческом развитии человечества. Надо подумать, буркнул Ян. Я тоже того думать буду. Андрей отвернулся. Только и ты, Сергей, помни, великий создатель существует. Рано или поздно тебе придется держать перед ним ответ лично. Отвечу, Андрей, отвечу. Ух, как я ему отвечу, Сергей Криво усмехнулся. Время подумать у вас есть, а пока давайте спать. Всем спокойной ночи. На этом разговор закончился. В полустрасти никто не заметил, как стемнело. Соплеменники давно спят, только у центрального костра маячат пара часовых. Да еще шаманы собрались вокруг капища и затянули очередную тягучую песню. Звездное небо над головой обещает нас завтра отличную погоду. На следующее утро Ансив выбрался из палатки и смачно потянулся. Важного разговора вчера вечером как будто и не было. Где-то в глубине души жила уверенность, что Саян вытащит его и Яги со с первыми лучами гиппола из палаток и потребует дать окончательный и бесповоротный ответ. Было бы здорово поломаться и поставить условия. Но Саян по-прежнему дрыхнет у себя в палатке сном праведника и как только у него получается. К вечеру второго дня, после выборов верховного вождя, посвящения юноше и соревнований, Саян собрал отряд под раскидистыми ветвями древнего дуба. Как и обещал, его и Ягиса поставил рядом. Разгоряченные борьбой парни переминаются с ноги на ногу, но почтительно молчат и ждут. Большинство обнажены по пояс. Топоры и прочую амуницию Саян разрешил не брать. Некоторые из парней только сегодня днем успешно рухнули с дуба. Средний возраст последователей Саяна не превышает их двадцати лет. Перед строем Саян вышел при полном параде: кожаная куртка наглухо застегнута, мокасины подчищены, топор за поясом сияет начищенной медью. Может, краткость и в самом деле сестра таланта, только всю правду Саян не сказал. Его речь была простой, зато эмоциональной. А вот реакция наивных охотников поразила до глубины души. Ансив дико глянул по сторонам. Едва Саян выдал последний самый эмоциональный призыв, как строй последователей буквально взорвался от восторга. Парни кричали, хлопали, топали, еще только лбами для пущего эффекта не стукались, как будто все поголовно давно и с при огромном нетерпением ждали, когда же обожаемый правитель наконец-то решится расколоть рот мудрой совы и повести их четким строем под бой барабанов к светлому будущему у подножья исполинского утеса. Руки е сами собой сжались в кулаки. Ансив и Стуканом застыл под древним дубом. Так хотелось выскочить перед ликующей толпой одним ударом свернуть коварному умертву челюсть, а потом повернуться и зарать во все горло. Люди, помнитесь, вы же не понимаете, к чему он вас ведет. Хотелось, но Ансив расслабил плечи и разжал кулаки. На пару с Ягисом они вернулись к своим палаткам, словно после похорон любимых матерей. Мнением друзей Сая напять так и не поинтересовался. Умелец много раз поражал соплеменников странными делами, только люди так и не привыкли к его выходкам. Вот и на этот раз новость взрывной волной прокатилась по огромному лагерю. Будто сегодня и не было выборов нового вождя, посвящения юношей и даже новые чемпионы по стрельбе из лука, метанию копья и борьбе остались не у дел. У каждого костра, у каждой палатки соплеменники только и делали – что обсуждали и обсуждали, делились плетнями и тут же придумывали еще более фантастические думыслы. Как и следовало ожидать, больше всего соплеменников поразил не факт появления нового вида, а то, кто возглавит его. Пусть в массе своей охотники темны и наивны, однако среди них хватает светлых голов. Со смесью страха и надежд Ансив принялся ждать всевобщего собрания племени. Саян уже подготовил почву для выступления. Остается надеяться, что затея умельца рухнется глушительным треском. Если за ним так никто и не пойдет, то возле утеса первое деспотичное государство людей так и не появится. Дикий и трудный, но такой простой и гармоничный мир первобытных охотников получит еще несколько десятков лет тихой жизни. Как обычно, третий день большого сбора затянулся далеко за полночь. Церемония выбора супруга вымотала всех, ну а кто-то не спал до самого утра. Познаутром Ансив проснулся с надеждой: сегодня большой сбор закончится. Бог даст, Саян так и не решится расколоть рот. О чем был он там не распространялся перед бестолковыми последователями, но официально Саян ничего не объявлял. Сердце тревожно ёкнуло, когда Саян не вышел к завтраку. На тревожный вопрос, где умелец Инса, жена Саяна махнула рукой в сторону дуба и ответила: убежал, даже есть не стал. словно подтверждая худшие опасения над большой поляной загудел бубен бум бум пауза бум бум пауза ансив дурнился кусок рыбы едва не встал поперек горла условный сигнал созывает людей на внеочередное собрание племени огромный лагерь тут же возбужденно зашевелился соплеменники кто как был кто что успел одеть и не успел проживать поспешили на место сбора Даже Лея, еще жена, называется, бросила недоеденную миску с пахлебкой и ускакала вместе с женами Ягиса и Саяна. Забытый на костре кувшин в отчаянии окутался паром. Придется покориться судьбе. Ансив с трудом поднялся на ноги. Кто инициатор собрания и по какому поводу кипишь, объяснять никому не нужно. Соплеменники охотно сбежались к древнему дубу и кои-как расились парадрам и фратриям. Наутуса Чейна и умелца уставились сотня любопытных глаз. Ансив выглянул из-за волосатой спины незнакомого охотника, в руках у Саяна какой-то сверток. Два года назад на очередном большом сборе у гора Лисата добровольно сложила обязанности верховного сахема, как никак, а уважаемая Лисате перевалила за пятьдесят лет. Руководство племени отнимает массу сил, а годы и здоровье уже не те. Тогда же выбрали нового Верховного Сахема Утуса Чаина, старшего сына Угоры. О наследовании должностей в первобытном обществе не может быть и речи. Другое дело, что Утус Чаин многому научился у матери. Так что своеобразные династии и переход власти от одного родственника к другому все же бывает. Утус Чаин в последний раз ударил колотушкой в большой бубен и отложил его в сторону. Нужно подождать, пока усядутся самые медлительные соплеменники. Большая толпа любопытных детей и незрелой молодежи скопилась в сторонке, и только тогда, когда возле древнего дуба собрались все без исключения полноправные члены племени, Утус Чейн взял в руки Скипетр, фигурку белого сокола со сложенными крыльями на дубовой рукоятке. Уважаемые соплеменники, Утус Чейн махнул Скипетром, словно дирижёрской палочкой. Утус Саян гораздо более известный как Умилец попросил меня созвать вас на всеобщее собрание. А теперь пусть он говорит сам. Верховный Сахем махнул скипетером в сторону Саяна. «Уважаемые соплеменники», — торжественно начал Саян, — «прошу прощения, что вытащил вас из теплых постелей и не дал как следует покушать. Спасибо, что вы так быстро собрались по моей просьбе. Как я вижу, некоторые из вас даже не успели надеть штаны». Легкая шутка достигла цели, соплеменники заулыбались и с интересом глянули друг на друга. Как когда-то из единого звездного племени выросло целых три звездных племени, как в последний раз из рода терпеливой цапли вырос род красноклевой цапли, так и сегодня я объявляю о создании нового рода, рода медной совы. Облизлая шкура упала на землю. Высоко над головой Саян поднял скипетр, символ власти Сахема. Сенсационная новость давно не сенсационная, а разве что скипетр власти не успел позеленеть от времени. Но соплеменники все равно возбужденно загудели. Кто-то в бешенном восторге захлопало в ладоши, кто-то празднично засвистел. Он все-таки сделал это, как здорово! – ахнул за спиной из волнованный женский голос. Ансив наластрел уши. Чего тут хорошего? – возразила другая женщина, судя по голосу, более зрелая. «Ну как же!» — упрямо не согласилась первая. «Мой муж без ума от этого умельца!» «Кстати, благодаря ему на посвящение он бросил в костер перед Вимом ту гадкую руку с четырьмя пальцами, поэтому я и выбрала его, вот!» «До чего еще могли бы договориться женщина, так и осталась тайной!» Утус Чейн вновь замахал скипетром. «Люди, люди!» Верховный Сахем старательно пытается перекричать соплеменников. «Прошу вас, тише!» Соплеменники нехотя угомонились. «Люди, люди!» Хорошо умелец, от уст Чейн повернулся к Саяну. Кто готов пойти за тобой? Ритуальный вопрос задан. Люди громко возвывал Саян. Кто готов пойти за мной? Кто готов встать родом медной совы? Из общей массы едва не пиная соплеменников коленками выскочил и сам. Отец и сам подбежал к Саяну. Я с тобой. Началось. По одному и группами мужчины и женщины потянулись из общей массы соплеменников. Как и следовало ожидать, одна молодежь. Даже некоторые подростки тринадцати-четырнадцати лет не усидели на месте. Ансив насупился, ступни жжет, колени ломятся, в голове пульсирует красная боль. Кажется, будто прямая трава распрямилась и стальными иголками уперлась в пятую точку. Вдруг из глубины памяти всплыли кадры исторического фильма: сельская идиллия, большой зеленый лук, бабочки и кузнецыки над молодой травкой парахают птички. Для полного счастья не хватает упитанных буренок и пастушка с дудочкой. Как вдруг нежный цветок клевера смяла тяжелая сандалия римского легионера. По зеленому лугу с невозмутимостью наступающего ледника, сминая полевые цветы и распугивая птичек, движется манипула. Войны Рима закованы в железные пластинчатые доспехи. Полукруглые шлемы с козырьками на затылках торчат над стеной прямоугольных щитов. Чисто выбритые лица легионеров решительно и спокойны. На высоком штандарте гордый орел, символ легион, расправил крылья. Манипула поражает выучкой и дисциплиной. Сотни ног в тяжелых сандалиях разом вминают траву и цветы в землю. Сквозь плотно сомкнутые щиты хищно выглядывают короткие клинки гладиусов. Солнце блестит на полированных гранях грозного оружия, словно предрекая врагам скорый конец. Щиты легионеров, разукрашенные орлиными перьями и молниями. Не понимая, какая монолитная сила противостоит им, какая несокрушимая мощь прет на них, огромная толпа полуголых варваров с первобытным энтузиазмом и остервенением бросается на плотный ряд щитов. Охотники самообвевенно, только без малейшего эффекта, бьют каменными топорами и копьями в перья и молнии на железных щитах. В ответ короткие всполохи стали жалят насмерть варваров в беззащитные животы, руки, головы. Как морская вода в бессилии откатывается от гранитного утеса, так и орда первобытных воинов в бессилии откатывается от надменной манипулы. А на траве остались десятки кровавых, растерзанных гладиусами тел. Оказаться по ту сторону сомкнутых щитов, повести за собой на верную смерть тысячи и тысячи наивных храбрецов, Картина перед глазами пошла реабью, смялась, как в сломанном телевизоре, но тут же проявилась в новой еще более ужасной последовательности. Вот уже сам Ансив бежит впереди возбужденной толпы полуголых дикорей, в правой руке каменный топор, а в левой маленький круглый щит. Проклятые захватчики вторглись на их землю, но не спешат на встречу собственной гибели. Но что это? Фигур Карла на высоком стандарте вдруг превратилась в надменную сову. Вместо изломанных молний на счетах легионеров проступила все та же сова, медная сова с распростертыми крыльями и яростно растопыренными когтями. Но Ансив все равно бежит и бежит дальше и дальше, враг на расстоянии вытянутого копья. Что еще? Знакомый до более воин в первой шеренге приветливо улыбается навстречу. Сквозь щель между щитами выскакивает темно-синий клинок. Ансиф сходу не в силах ни свернуть, ни увернуться. Налетает, насаживается на клинок. Нет, только не это. Ансиф аж подпрыгнул на месте. Такого, такого кошмара его совесть не выдержит. Новоявленные сородичи почти собрались позади умельца. Становиться последним, тем более выставлять на показ собственные сомнения, никак не хочется. Быстрее вперед, пока не обошли двое парней и молодая женщина. Саян в последний раз громогласно воззвал: «Кто еще готов примкнуть к роду медной совы?» Антиф едва не поскользнулся на прямятой траве. Невероятно, среди сородичей мудрой совы сидит хмурый как сыч Ягис. Сотни глаз с огненными лучами уперлись в лоб неподвижного Яна. Неужели? Лицо Ягиса налилось кровью, а глаза вытянулись в узкие щелки. Друг чувствует на себе все общее внимание и жутко нервничает, но ждать больше нельзя. Еще немного и Ансив нервно сглотнул. Умилец Яги с трудом, словно на его плечах покоятся все грехи этого мира, поднялся с места. Подожди, я, я с тобой. Самым последним Яги с вылез из толпы соплеменников, кажется, будто каждый шаг дается ему с превеликим трудом, мокасины будто цепляются за прямятую траву. Наконец Яги исчез в толпе за спиной у Мельца, стадливо затерялся в задних рядах. Верховный сахем Саян повернулся к Утусу Чайину и широким жестом показал на людей у себя за спиной. Вот эти люди готовы стать родом медной совы. Вижу, Верховный сахем качнул скипетром. Где вы намерены поселиться? Какую территорию намерены занять? Стойбище наше будет под сенью великой белой скалы. На распев произнес Саян. Там, где великий Акфар встречается с великим Аксором, там мы будем жить. Формальности и обычаи соблюдены. Отус Чайин вновь взмахнул скипетром и возвестил: Роду медной совы быть. Рядом восторженно суетятся и гудят новоявленные сородичи. Ансив пробился сквозь толпу к Ягису. Ян Андрей тут же перешел на русский язык. Я думал, что ты передумал. Передумал я давно. Ян поднял тяжелые хмурые взгляд. Еще в первую ночь после разговора передумал, а сейчас выдержал, почти удержался, но все равно так и не смог. Не смог что? Андрей тряхнул Яна за плечи. Не смог принять тот другой выбор, стать его антиподом, чтобы потом в будущем повести охотников против его государства. на закланье повести. Мне стыдно, Андрей. О первобытного мира нет будущего, только прошлое. Не стыдись, Ян. Андрей обнял друга. Я тоже не смог принять тот другой выбор. Сквозь гул голосов пробился настойчивый призыв верховного шамана. Люди племени звездной птицы. Большой мух ударил в большой бубен. Гиппола высоко на небе. Время, время вызвать к великому создателю. Прошу вас. Расписание большого сбора весьма насыщенное. Вот-вот наступит полдень. Призывом собраться возле капища верховного шамана закрыл внеочередное собрание. Да и решать больше нечего. Люди быстро разбежались по палаткам. Нужно одеться и привести себя в порядок, натянуть пресловутые штаны. Глухие удары бубна подгоняют соплеменников.